Благодетель с грозным видом сурового вождя и интонациями прожженного ростовщика распекает очередную жертву игровой зависимости. Все, клиент созрел и отправлен за долгом. Излагаю суть вопроса. боров рыба и я стоим на плоской вершине мусорного холма. Включаю. Есть сигнал. Аппарат что-то говорит. Соглашаюсь на повтор сообщения и включаю громкую связь. Уважаемый пользователь, телефонная компания «Чистый звук» приветствует тебя. Как первый раз подключившемуся, тебе бесплатно предоставляется 30 единиц для пробного звонка. Оцени высочайшее качество нашей связи. Оказывается... Я здорово продвинулся в английском. Спасибо, Чарпу. Тех, а что он сказал в натуре? У вас есть 30 единиц для звонка. Что? Тех, я могу позвонить на любой телефон? Наверное, рыба. Только аппарат должен держать я. И говорить будешь, как сейчас, по громкой связи. «Горов, пожалуйста!» «Рыба? Да ты что, куришь? Ну, звони, конечно! Мне некому, телефон твой!» Обычная флегматичность слетела с законника, настолько он взволнован. С трудом припоминая и избиваясь, рыба называет номер, а в глазах горит надежда. «Проверяю цифры, еще раз звоню!» Длинные гудки. Звонкий голосок юной девушки. Алло, Олли у аппарата. Оля, Оленька, доченька. Папа, папочка, миленький, папочка, где ты, папочка? Я жив, маленькая моя. Как вы живете, как мама? Папочка, у нас все хо... Тридцать единиц и стекли надеемся что ты по достоинству ценил высочайшее качество связи от телефонной компании чистый звук на дисплее горит нет баланса извини рыба это все из круглых глаз законника катятся слезы рыба ты что коришь мучительно кашляя задыхаясь пытаясь что то сказать Он плачет на груди своего бригадира. боров искренне сочувствует, Смущенно похлопывает товарища по спине. Горе законника захлестнуло и меня, Непередаваемо жаль отца и его дочь. Рыбин, да хоре! Успокойся, кореш! У них все хорошо, они знают, что ты жив. Давай, прекращай! сквозь всхлипы никогда мы молчим. Наконец рыба немного успокаивается. Вот и хорошо, братуха. Давай валим отсюда, а то торчим как трихера на бугре. Внизу вспоминаю, что захватил с собой в сумке бутылочку чая. Помогло. Рыба, да не переживай ты так. Главное, что у них хорошо. Тех — А ты тоже слышал, что у них? — Да, дружище, очень четко услышал. У нас все хор. Это значит хорошо. — Брат Тани, жены моей, наверное, помогает. Он толковый. — Во, рыба, кореш, ты вообще счастливчик. Да любой из братовых чтобы поговорить с родными, я не знаю, на что угодно пойдет. — Да. — Наверное, Боров. — Кореша, вы только не говорите, братве, ну, что я, это, плакал. — Могила рыба, отвечаю. — Даю слово, законник. Когда шли назад, Боров сказал. — Не зря базар шел. — Реально ты, черный тех, кореш. За это тебя стерли, подыхать сюда бросили. А ты выжил и поднялся, верно, рыба? — Точно, Боров. Хоть краем, но с дочкой я поговорил. Мля, скажу, никто не поверит. Вот, надо собирать сходку, тереть затеха, хоре ему простым шнырём ходить. — Боров, я уже был на сортировке, жил на свалке, ковыряюсь в отбросах. На сортировку попал и на свалке жил, потому что себя не помнил. Об отбросах роешься, чтобы братва поднималась. — По делу, базаришь, Боров. Тих, я за тебя подпишусь. Благодарен тебе, буду должен. У ангара протягиваю мобильник рыбе. — Нет, тех оставь себе. А вдруг еще сумеешь? — Сомневаюсь, рыба. Без серьезной аппаратуры. — Слыхал, рыба? — Точняк. «Черный тех, братанский. Оставь себе телефон тех. Никто не гонит. По мысли, до Кэши ты еще не добирался?» «Благодарю, законники. Чудес не обещаю, но буду думать». «Что такое бандитская сходка?» «Я стоящий на знакомой арене. Кент на стуле». С непроницаемым лицом И выступления ораторов Припомнились все обиды Обсуждение постоянно уходило от сути К личным дрязгам Досталось Борову За игровую монополию Но не забыли и Лома С неожиданным доводом вышел Кисляй Гордо продемонстрировав разворот журнала Оказывается в комиксах регулярно фигурировал злобный и неуловимый черный тех. По-моему, на схожесть с нарисованной скаленной рожей мог больше претендовать гнусно-памятный крыс, кстати, успешно выполняющий норму на сортировке. Но коллектив решил по-другому. Финалом действия стало натуральное, тайное голосование несколькими колодами карт. Ломовские голосовали и убегали подменить корешей на сортировке. Все, карты сброшены. Две коробки открываются для подсчета. А что тут считать? Против всего пятеро. Кент встает, поднимает руку. Шныр тех получает звание черный тех. Теперь он имеет право носить знак власти законника. Голосовать на сходках, вызывать на бой, Ставить жизнь, командовать дохляками. При этом он остается шнырем И выполняет свои обязанности по закону. Улыбающийся воров подносит знак власти законника, дубинку. Как тех не разучился? Со свистом разрезав воздух Дубинка описала эффектную фигуру. Одобрительный рев законников. Очередная попытка дружески забить меня насмерть. Новости расходятся молниеносно. Захожу в Шныревскую и обнаруживаю накрытый стол и свободное место во главе, занимаемое обычно плотником. А где он? Не понял. Почему не на своем месте? И как это понимать, уважаемые? Тихо, ну, ты же почти законник. Ну и хули, как выражается мой друг Боров. Это не повод портить наши отношения, парни. Плотник, не выделывайся. Представь себе, как будет выглядеть, если я загоню тебя на место старшего дубинкой. Ложка прыскает. Через секунду шныри дружно смеются. Плотник с трудом встает занимать свое место. После ужина рассказываю о сходке. Кстати, а зачем мне две дубинки? Слушай, плотник, не в службу, а в дружбу. Ты можешь сделать хитрую дубинку с ручкой. А зачем тебе тех? Ты, по-моему... И обычной здорово управляешься. Это не мне. В подарок полезному человеку. А как делать? Рисую чертеж классической полицейской дубинки. Нормально, завтра сделаю. Тут только просверлить отверстие и вклеить ручку. Есть клей у меня. Вонючий, но держит намертво. Подарок пошел, разумеется, тени. Он пораженно смотрит на орудие труда окопов в ремейной шлейке с пряжкой из обрезка поясного ремня. Нерешительно взял, вставил ремень в шлейку, застегнул. Правая рука, узнавающая привычно, легла на рукоятку. пш Да, это мастерство! виртуозно прокрутив дубинку Тень, отработанным движением, посылает ее на место. — Благодарю, черный тех. — Для тебя просто тех, Тень. — Пожалуйста. — Что хорошего принесло это звание? — Возможность ходить на свалку без конвоя законников и самому приводить солдата на кухню.